В сорок первом Гарси говорил, что «Петен — это Жанна Дарк, а теперь ветер дует с другой стороны». И он завел знакомство с А.С. Когда выгонят немцев, окажется, что выгнал их никто иной, как Гарси. Лежан зевнул. «Есть возраст, когда человеческая комедия начинает приедаться, а шатлея все нет». Наконец он пришел. Это был худощавый высокий человек с военной выправкой и с умными проницательными глазами. Лежан сразу понял, что перед ним не пешка. Шатле заговорил о бомбежках французских городов. Немецкое радио пытается восстановить население против союзников. Наша задача — объяснить французам, что эти несчастья приближают час освобождения. Бесспорно, — ответил Лежан. «Но здесь встает вопрос об оружии. Я не берусь судить летчиков. Я говорю об этом с нашей французской точки зрения. Понятно, что нужно уничтожить железнодорожный мост. Они бомбили семь раз. Городок почти целиком разрушен, а мост целый. За последние полгода мы взорвали 28 мостов. Мы могли бы сделать гораздо больше. Все упирается в одно. Не хватает оружия». «Переброска — дело сложное, но теперь, я надеюсь, будет лучше». «Хорошо. Оставим вопрос о переброске. Почему нам не дают того оружия, которое уже здесь? Зачем устраивать коллекции для дня высадки, которая произойдет тогда, когда произойдет? Не мы это решаем». В июне сорок го мне передали, что незачем нападать на немцев. Через несколько недель произойдет высадка. Этим летом, после убийства генерала Шаумбурга, ваш коллега говорил, зачем распылять силы. В августе они высадятся, теперь ноябрь. Говорят, что зимой десанту мешают туманы. Весной и осенью на ла бури, а летом чересчур ясно. Я надеюсь на одно... Когда русские подойдут к немецкой границе, эти, господа, перестанут изучать барометр. Шатле улыбнулся. «Русские хорошо воюют, это бесспорно. Я военный, господин Люк, и я могу оценить стратегию Красной Армии. Но мы должны считаться не с русским темпераментом, а с планами Америки и Англии. Говорят, что в Лондоне большие разногласия». Генерал Арнольд, например, считает, что можно ограничиться бомбежками немецких городов. Имеются сторонники южного варианта, и много сил поглощает Италия. Значит, сидеть у моря и ждать погоды. Никто не предлагает ждать. А как вы понимаете, аттантизм? Это термин, придуманный вашими друзьями. Может быть, термин «наш, сущность ваша». Я хочу сказать, что Боа обрекает внутренние силы на бездействие. Боа сбрасывает оружие в пределах возможности. И это оружие зарывают в землю. Его прячут от немцев. Я не понимаю, что вас возмущает, господин Люк. Лежан встал, прошел по длинному кабинету и, глядя в упор на шатле, сказал, — Может быть, так будут разговаривать после победы в парламенте или на мирной конференции, но сейчас это дико. Каждый из нас может сегодня вечером оказаться в гестапо. Зачем нам лицемерить? Шатле ответил спокойно. Его волнение сказалось только в том, с какой яростью он погасил окурок сигареты. «Хорошо, я буду...» Говорить с вами не как представитель Боа, а как обыкновенный француз. Я католик, вы коммунист. Мы сидим в кабинете Горси. Нас сейчас могут арестовать, нас будут пытать те же гестаповцы и расстреляют на том же пустыре. Вы абсолютно правы. Нас объединяют немцы. Боюсь, что нас объединяет только это. Да и то не совсем. Многие из ваших ничему не научились, они боятся нам дать оружие, И это правда. Год назад было иначе, тогда все восхищались героизмом коммунистов. Я тогда думал, что произошло чудо, и нация нашла единство. Но чудес не бывает. Положение улучшилось. На Востоке немцев бьют. Несмотря на ваш скептицизм, рано или поздно союзники высадятся, Италия кончается». В Германии настроение отвратительное. И вот показались первые трещины. Вас это удивляет, меня чуть. Возьмите мировые дела, там то же самое. Пока шли бои на Волге, не могло быть мысли о соперничестве. Все аплодировали большевикам. А сейчас англосаксы начинают подумывать о дележе, хотя медведь далеко не убит. Что вы хотите? Еще Теренций сказал «Я человек». И ничто человеческое мне не чуждо. Лежан вдруг почувствовал, до чего он устал. Зачем он разговаривает с этим человеком? Ведь в каждом слове шотле чувствуется ненависть. И Лежан резко сказал, хватит философии, мы получим оружие. Как вы хотите, чтобы я вам ответил, как представитель Боа или как обыкновенный француз? Лежан не выдержал, улыбнулся. Прежде всего, как делегат Буа, по мере возможности. Вероятно, после организации новых пунктов для переброски в декабре или в январе, а теперь как француз. Нет. Когда Лежан уходил, в переднюю выбежал адвокат Гарсии. Он схватил двумя руками руку Лежана и с дрожью в голосе повторял «Герой!» «Наши герои!» — Лежан усмехнулся, — еще одна фотография на стенку. Грустный он шел через город. Конечно, он знал заранее, что ничего они не получат. На свидание пошел только потому, что настаивали товарищи, но от разговора с Шатле оставился. Горечь он сам, того не желая. Заглянул в будущее. Наивный. Думают, кончится война, не будет фашистов, и наступит рай. А впереди борьба, жестокая, суровая, может быть, тяжелее этой. Разве вчерашние кокуляры примирятся с нами? Теперь мы им нужны. Наши люди умеют умирать. В 43-м это еще ценится. А как... Они будут с нами разговаривать в сорок восьмом. Мавр сделал свое дело, но Мавр не уйдет. Как это горько. Хочется хотя бы помечтать о счастье. Он ночевал у незнакомых людей на окраине города. Хозяйка, впустив его, ушла к соседке. Лежан посмотрел на часы восемь. Мари должна прийти в девять. Можно отдохнуть. Он сидел на продавленной кровати. В пустой комнате было холодно. Он не снял пальто. Его охватила печаль, глубокая и плотная. К мыслям о будущем примешалось личное горе. Четыре года назад он был счастлив. Это было весной. Он хорошо помнит, как пришел с работы. Мемиша лила вылила из его ручки чернила на ковер.